Глава вторая. Следующий день с самого утра был таким же теплым и солнечным. В обычных условиях это непременно подняло бы мне настроение. Я отношусь к тому типу женщин, чье восприятие мира напрямую зависит от показаний барометра. В это утро на погоду я не обратила никакого внимания. В девять я уже вошла в четвертый кабинет. Кабинет аутопсии, самое маленькое отделение лаборатуарды медицин-легаль. специально оснащенная дополнительной вентиляционной системой. Я часто здесь работаю, потому что большинство дел, которыми я занимаюсь, требуют хорошего проветривания. Хотя и проветривание не особенно помогает. Полностью уничтожить выдержанный запах смерти не может ничто – ни вентиляторы, ни дезинфицирующие средства. За работу над останками, найденными у Гран Семинар я тоже, разумеется, принялась в четвертом кабинете – Вчера вечером, быстро поужинав, я вернулась на место обнаружения костей, и мы тщательно его обследовали. В 21.30 останки уже были доставлены в морг. Теперь они лежали в специальном пакете на каталке справа. Дело под номером 26704 мы обсудили сегодня утром на планерке. После стандартной первичной обработки найденного трупа им должен был заняться один из пяти патологоанатомов нашей лаборатории. Так как труп почти превратился в скелет, А оставшиеся мягкие ткани слишком сильно прогнили для обычной аутопсии, к делу подключили меня. Патологоанатом позвонил утром и сообщил, что заболел. Просто ужас. На сегодня было запланировано целых четыре аутопсии. Следовало вскрыть и обработать тела, найденных дома мертвыми пожилых супругов, подростка, прошлой ночью покончившего жизнь самоубийством, и человека, изродованного до неузнаваемости в загоревшемся автомобиле. Я сказала, что буду работать со скелетом одна. Облачившись в зеленые хирургические одежды, защитные пластиковые очки и латексные перчатки, я очистила и сфотографировала голову. Сегодня утром должны были сделать рентген головы, потом прокипятить для удаления разложившейся плоти и мозговой ткани. Лишь после этого я могла детально исследовать особенности черепа. Я усердно изучила волосы, надеясь обнаружить в них какие-нибудь волокна или другие трасологические доказательства. Разъединяя влажные пряди, я невольно представляла себе, как жертва в последний раз в своей жизни расчесывается. Гадала, что она испытывала в те минуты. Удовольствие, разочарование, безразличие. Хорошо укладывались в тот день ее волосы или не очень. Без пяти минут мертвые волосы. Прогнав из головы посторонние мысли, я положила в пакетик образец волос и отправила его биологам для микроскопического анализа. Вантус и полиэтиленовые упаковки, в которых лежали голова и туловище, уже передали в лабораторию для проверки на наличие отпечатков пальцев, жидких выделений организма жертвы или убийцы, либо каких-нибудь других следов. Три часа, потраченные нами вчера вечером на ползание по грязи, Прочесывание травы и листьев, переворачивание камней и веток не принесли результатов. Мы работали до темноты, но так ничего и не нашли. Ни одежды, ни обуви, ни драгоценностей, ни личных вещей. Следственно-оперативная группа намеревалась продолжить поиски и сегодня, но я сомневалась, что им удастся что-нибудь обнаружить. Я уже настроилась на то, что ни этикетки или бирки производителей, ни застежки, ни пряжки, ни украшения... Ни оружие, ни веревки, ни порезы, либо входные отверстия пуль в одежде – ничто не поможет мне в работе. Я была уверена, что найденное тело привезли на место обнаружения уже обезображенным, абсолютно голым и лишенным всего, что связывало его с жизнью. Я вновь повернулась к пакету с остатками ужасающих костей, собираясь предварительно осмотреть их. Туловище и конечности тоже должны были очистить для полного анализа. Кстати, руки и ноги мы нашли почти сразу. Убийца аккуратно уложил их в отдельные пакеты и тоже выбросил, подобно скопившемуся за неделю мусору. Я загнала разгоревшуюся ярость в дальний угол души и заставила себя сосредоточиться. Достав расчлененные части тела жертвы, разложила их в анатомическом порядке на стальном столе для вскрытия посредине кабинета. первым делом расположила в самом центре туловище грудной клеткой кверху. Оно сохранилось хуже остального, ведь в отличие от головы, лежавшей в плотно закрытом пакете, туловище было доступно насекомым. Кости довольно прочно крепили друг к другу сухие, походившие на выделанную кожу мускулы и связки. Я только сейчас заметила, что в позвоночнике не хватает самых верхних позвонков, но понадеялась, что найду их, прикрепленными к голове, которую уже унесли. Внутренние органы практически отсутствовали. По бокам туловища я приложила руки к нижней части ноги. Солнечный свет на конечности, хранившиеся в плотно закрытом пакете, не попадал, поэтому они не иссохли, как ребра и позвоночник. Их покрывали разложившиеся мягкие ткани. Я старалась не обращать внимания на влажные, бледно-желтые дорожки, образовывавшиеся под каждой рукой и ногой жертвы. пока я осторожно переносила их из пакета на стол. Когда на труп попадает свет, из него начинают выползать личинки. Вот и сейчас личинки падали на стол, со стола на пол, прямо к моим ногам, медленным, нескончаемым дождем. Блекло желтые, корчащиеся зернышки. Я старалась не наступать на них, никак не могу привыкнуть. Я взяла планшет и принялась заполнять форму. Имя неизвестно. Дата проведения аутопсии – 3 июня 1994 года. Следователи – Люк Кладель, Мишель Шарбонна, отдел убийств полиции города Монреаль, сокращенно КУМ. Добавляя номер полицейского отчета, номер морга и номер лаборатуарда легаль или сокращенно ЛМЛ, я с уже привычным негодованием размышляла над пренебрежительной безразличностью системы. Когда человек погибает насильственной смертью, он лишается всего личного. У него отнимают не только жизнь, но и достоинство. Тело обрабатывают, обследуют, фотографируют. На каждом этапе обозначают новым набором цифр. Жертва становится уликой, экспонатом для полицейских, патологоанатомов, специалистов судебной медицины, судей и присяжных. Нумерация, фотоснимки, образцы, бирка на пальце ноги. Я активный участник этой системы и не могу смириться с ее безличностью. Она наводит на мысли о лишении человека чего-то самого сокровенного. Я, по крайней мере, давала бы жертвам имена. И тогда к списку страданий, которые умерший уже перенес, не добавлялось бы еще и обезличивание смертью. Описание скелета я, вопреки своим привычкам, оставила на потом. В данный момент... Детективам требовались лишь данные о половой принадлежности, возрасте, расе. Определить расу жертвы не составляло труда. Ее волосы были рыжими, кожа, судя по всему, светлой, хотя гниение порой вытворяет с трупами невероятные вещи. Для подтверждения своих предположений о том, что останки принадлежали белому человеку, мне следовало тщательнее изучить скелет после очистки. Черты лица жертвы отличались сравнительным изяществом. Строение тела хрупкостью. из чего я сделала вывод, что работаю со скелетом женщины. Длинные волосы ни о чем не говорят. Я внимательнее рассмотрела таз. Углубление с внешней стороны подвздошной кости широкое и неглубокое. Взглянула на лобковую кость, на место соединения правой и левой части таза. Кривая, образованная их нижними краями, представляла собой широкую дугу. Спереди каждую половину лобковой кости – покрывали небольшие бугорки, формирующие в нижних углах треугольники. Типичная особенность женского скелета. Позднее для достоверности нужны точные измерения и компьютерный анализ, но я практически не сомневалась, что имею дело с останками женщины. Я как раз клала на лобковую кость влажную тряпку, когда телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Я и не сознавала, что работаю в полной тишине или что чрезмерно напряжена. Старательно обходя личинки, Я подошла к письменному столу и подняла трубку. «Доктор Бреннан, проговорила я, поднимая очки на лоб и опускаясь на стул. На краю столешницы лежала личинка. Концом шариковой ручки я скинула ее на пол. «Кладель», — послышалось из телефонной трубки. Дело было поручено двум детективам Кума, Кладелю и Шарбонна. Я глянула на настенные часы, 10.40. Я и не думала, что прошло столько времени». Кладель молчал, по-видимому, считал, что уже в одном его имени достаточно информации. «Сейчас я работаю как раз над ней», — сказала я. Послышался какой-то металлический скрежещущий звук. «Я...» «Элли?» — перебил меня он. «Элли — это она». «Да». Одна из личинок на полу сократилась в размерах, сделавшись по форме похожей на полумесяц, перевернулась на другой бок, выпрямилась и снова сократилась. Отличный маневр. «Белая?» «Да». «Возраст?» «Примерные данные представлю в течение часа». Мне представилось, как Кладель смотрит на часы. «Хорошо. После ланча буду у вас». Раздался щелчок. Он ни о чем меня не спросил, просто поставил перед фактом. Вернувшись к даме на столе для вскрытия, я взяла планшет и перешла к следующей странице отчета. «Возраст». Погибшая была взрослой. При осмотре рта обнаружился полный комплект коренных зубов. Я глядела верхней части рук. Концевые отделы обеих плечевых костей полностью сформировавшиеся, как у взрослого человека. Правую и левую кисть преступник аккуратно отрезал выше запястьй. Их я планировала обследовать позднее. Обе бедренные кости тоже выглядели окончательно оформившимися. Отсутствие на руках кистей очень мне не нравилось. То, что я испытывала, глядя на срезанные на запястьях, выходило за рамки обычной реакции на извращение. Нечто едва уловимое, не совсем понятное. Осмотрев вторую ногу и вернув ее на стол, я вдруг ощутила тот же страх, который овладел мной вчера в лесу. Прогнала его и велела себе сосредоточиться на поставленной задаче, на возрасте. Мне предстояло определить, сколько жертве было лет. Если возраст точно установлен, несложно узнать имя, а это самое главное. Я взяла скальпель и удалила плоть с коленных и локтевых суставов. Она отошла с легкостью. Длинные трубчатые кости соответствуют остальным, полностью развиты. Предстояло проверить это посредством рентгена, но я и так знала, рост костей завершен. В суставах никаких артрических изменений. Жертва была взрослой, но довольно молодой. Это подтверждали и здоровые зубы. Я осмотрела их еще вчера. Хотелось, чтобы сомнений оставалось как можно меньше. Что-то подсказывало, что и кладель рассчитывает на большую достоверность. Я взглянула на ключицы. там, где они крепятся к грудине у основания шеи. Несмотря на то, что правая была от грудины отделена, поверхность присоединения покрывал плотный узел высохших связок и хряща. Я взяла ножницы, отрезала максимальное количество похожей на выделанную кожу ткани, обернула кость другим влажным лоскутом и вновь переключила внимание на таз. Сняв мокрую тряпку с лобковой кости, я принялась осторожно пилить скальпелем хрящ, соединявший ее половины спереди. Влага размягчила его, упростив мне работу. Но, тем не менее, дело продвигалось медленно и довольно нудно. Одно неверное движение – и повредишь внутренние поверхности. Когда половины лобковой кости наконец разъединились, я разрезала несколько нитей сухих мускулов, скреплявших позвоночник и таз. Отнесла таз к раковине, наполненной водой, и погрузила его туда нижней частью. Потом вернулась к телу, сняла тряпку с ключицы, отрезала от нее максимальное количество ткани – Наполнила водой пластмассовый контейнер для анализов, поставила его на грудную клетку и опустила грудинный конец ключицы в воду. Настенные часы показывали 12.25. Отойдя от стола, я сняла перчатки и расправила плечи. Не спеша. Казалось, на моей спине только что тренировались участники турниров лиги «Попу Уорнер». Я уперла руки в бедра и повращала туловищем. Боль не то чтобы ослабла, но как будто перестала доставлять дискомфорт. Последнее время у меня часто ноет спина, и три часа, проведенные сегодня над столом для вскрытия, естественно, не прошли бесследно. Я не хотела верить или признавать, что старею, а недавно обнаружившуюся потребность в очках и, по-видимому, необратимое увеличение веса от 53 до 56 килограммов я не рассматривала как результат старения. О старении я ничего не желала знать. Обернувшись, я увидела Даниэля – одного из специалистов по аутопсии. Он наблюдал за мной из наружного офиса. Верхнюю губу Даниэля вдруг свело судорогой, глаза на мгновение закрылись. Напоминая птицу-перевозчика, ожидающую волны, он рывком переместил тяжесть тела на одну ногу, а вторую поджал под себя. «Когда я тебе понадоблюсь, чтобы сделать рентген, Темпе?» Очки съехали на самый кончик носа, и вместо того, чтобы усмотреть сквозь стекла, он смотрел поверх них. «Я освобожусь к трем». ответила я, бросая перчатки в ящик для отходов. Ужасно хотелось есть. Утренний кофе, давно остывший, так и стоял на конторке. Я напрочь о нем забыла. Хорошо. Даниэль резким движением скакнул назад, развернулся и зашагал прочь по коридору. Я сняла очки, положила их на письменный стол, прошла к боковой конторке, достала большой лист белой бумаги из нижнего выдвижного ящика, развернула его и накрыла тело. Потом вымыла руки, вернулась в свой офис на шестом этаже, переоделась и вышла на улицу, намереваясь поесть. Чаще всего во время ланча я остаюсь в здании лаборатории, но сейчас мне был необходим солнечный свет. Кладель был верен своему слову. Когда я вернулась в половине второго, он уже ждал в офисе. Сидел на стуле и внимательно рассматривал воссозданный череп, стоящий на специальной подставке на моем рабочем столе. Когда я вошла... Он повернул голову, однако ничего не сказал. Я повесила пиджак на крючок на двери и прошла мимо него к своему креслу. «Бонжур, месье Кладель. Команцова?» Я улыбнулась, садясь за письменный стол. «Бонжур», — ответил он. До того, как обстоят мои дела, ему, по-видимому, не было никакого дела. А мне не хотелось поддаваться его гипнозу. Я молча ждала. На письменном столе перед Кладелем лежала папка. Опустив на нее руку, детектив уставился на меня — Его лицо, как-то слишком резко переходящее от ушей к клювообразному носу, напоминало попугая. Рот, подбородок и кончик носа все в форме буквы «В», как будто указывали вниз. Когда Кладель улыбался, что случалось нечасто, «В» его рта заострялась, потому что губы при этом поджимались. Раньше я никогда не работала с Кладелем, но многое о нем слышала. Он полагал, что обладает исключительным умом. Кладель вздохнул. очевидно, желая дать понять, что чересчур терпелив со мной. «Я узнал несколько имен. Все эти дамы пропали в течение последних шести месяцев», — сказал он. «О приблизительном сроке убийства мы уже говорили. Работа, проделанная утром, лишь подтвердила мое мнение на сей счет. Я была уверена, что жертвы убили менее трех месяцев назад, то есть в марте или даже позднее. Зимы в Квебеке холодны и безжалостны по отношению к живым, но мертвых щадят». Промерзшее тело не гниет, его не пожирают насекомые. Если бы труп бросили в лесу Гранд семинар поздней осенью, перед самым приходом зимы, я обнаружила бы в нем следы вторжения насекомых, тут же уничтоженных морозом. Прошедшая весна обиловала теплом и избыток личинок в теле, а также степень его разложения вполне соответствовали сроку в 2,5-3 месяца. Мою версию о наступлении смерти в конце зимы или начале весны подтверждали и наличие сочленений и отсутствие внутренности и мозговой ткани. Я откинулась на спинку кресла и выжидающе посмотрела на кладели, демонстрируя, что тоже умею быть настойчивой. Он открыл папку и принялся перебирать содержимое. Я молча наблюдала. «Мириам Уайдер» прочел Кладель, выбирая одну из заполненных форм. Последовала пауза, во время которой он пробежал глазами написанное. «Пропала 4 апреля четвертого года». Еще одна пауза. Женщина. Белая. Опять пауза, довольно длинная. Дата рождения 6 сентября 48-го года. Мы оба мысленно занялись расчётами. Выходило, что пропавший 46 лет. «Не исключено», сказала я. Кладель положил первую форму на стол и перешел ко второй. Салан шлеже Об исчезновении сообщил супруг. Он замолчал, пытаясь разобрать дату. 2 мая 94 четвертого. Женщина. Белая. Родилась 17 августа 28 восьмого. Нет, я покачала головой, слишком старая. Кладель переместил форму на дно папки и взял следующую. Изабелла Ганьон. Последний раз ее видели 1 апреля нынешнего года. Женщина. Белая. Дата рождения 15 января 71 первого года. 23. Да, кивнула я, возможно. Кладель положил форму на стол. Сьюзен сен пьер «Женщина. Пропала 9 марта четвертого года». Он замолчал и одними губами прочел дальнейшее. Не вернулась из школы. Выдержал паузу, подсчитывая возраст пропавшей. «16 лет. Боже правый». Я покачала головы. «Слишком молода. Почти ребенок. Не подходит». Детектив нахмурил брови и достал последнюю форму. «Эвелин Фонтен. Женщина. 36 лет. В последний раз ее видели в сен двадцать 28 марта четвертого года». — А, да, она из племени Инну. — Маловероятно, — ответила я. Вряд ли тело принадлежало индианке. — Значит, остаются только эти, — сказал Кладель, кивая на две формы на столе, с данными о 45-летней Мириам Уайлдер и 23-летней Изабелле Ганьон. Возможно, тело одной из них лежало сейчас внизу, в четвертом кабинете. Кладель посмотрел на меня. Внутренние концы его бровей поднялись вверх, образуя еще одно «В», только перевернутое. «Какого она была возраста?» — спросил он, делая акцент на глаголе и на своем долготерпении. «Пройдемте вниз, кое-что покажу», ответила я, добавляя про себя. «Это привнесет в ваш сегодняшний день еще больше солнечного света». «Ничего не могу с собой поделать. Мне было прекрасно известно, что Кладель ненавидит кабинеты для вскрытия, и я хотела его помучить». На мгновение детектив растерялся, и меня это позабавило. Схватив с дверного крючка лабораторный халат, Я торопливо вышла в коридор, приблизилась к лифту и нажала кнопку вызова. Когда мы ехали вниз, Кладель молчал. Он выглядел таким несчастным, будто шел на обследование простаты. Кладелю нечасто доводилось ездить в этом лифте на самый нижний уровень. Мы вышли в покойницком отделении. Тело лежало в том же положении. Я надела перчатки и убрала с трупа бумагу. Кладель остановился у двери. Я могла видеть его лишь боковым зрением. Он вошел сюда, по-видимому, только чтобы отметиться, чтобы говорить потом «я там был». Взгляд детектива блуждал по поверхности столов из нержавеющей стали, по стеклянным стенам, разделявшим кабинет на отдельные сектора, по пластмассовым контейнерам, по весам. На труп он упорно не смотрел. Я не раз видывала подобные сцены. Разглядывать фотографии, конечно, не страшно. Смотришь на них и сознаешь, что изображенные ужасы и кровь где-то там, далеко – Посещать места преступлений неприятно, но это недолгое испытание. Расследование похоже на складывание пазла. Анализируй себе, размышляй. Совсем другое дело заниматься обследованием тела убитого. Клодель придал своему лицу нейтральное выражение, надеясь, что выглядит спокойным. Я вынула таз жертвы из воды, осторожно развела половинки лобковой кости в стороны и при помощи специального инструмента принялась аккуратно удалять с места соединения правое из них студенистое покрытие. Освобождавшуюся поверхность испещряли глубокие борозды и выпуклости. Лишь по краям она частично представляла собой сплошную кость. То же самое я проделала и с левой половиной. Та выглядела идентично. Кладель так и стояла у двери. Я поднесла кость к лампе, выдвинула экстензор и надавила на рычажок включения. Кость озарилась флуоресцентным светом. Я взглянула на нее через круглое увеличительное стекло и увидела множество деталей, незаметных невооруженному глазу, и среди них то, что ожидала обнаружить с обеих сторон на верхних изгибах. Мсье Кладель», — проговорила я, не поднимая головы, — «взгляните». Детектив приблизился. Я отошла в сторону и указала ему на неправильность верхних линий таза. Подвздошный гребень на момент смерти заканчивал формирование. Я вернулась к телу с намерением взглянуть на ключицу, хотя уже наверняка знала, что именно увижу. Достав из воды грудинный конец кости, принялась счищать с него размокшие ткани. Когда суставная поверхность полностью открылась, я жестом подозвала Кладеля и без слов указала детективу на нее. Из ее центра выдавался небольшой костяной диск правильной формы. «И?» – спросил Кладель. «Славно держится, только вот лоб покрылся каплями пота». «Она молодая, скорее всего, двадцать с небольшим. Я могла бы объяснить Кладелю, как по костям определить возраст, но сомневалась, что он станет внимательно слушать. И потому молча ждала ответа. Перчаткам на моих кистях прилипли частички хрящей». и я стояла, подняв руки ладонями вверх, подобно уличной попрошайке. Кладель держался от меня подальше, словно я инфекционная больная, и был сосредоточен на собственных мыслях. Наверное, вспоминал данные из своих записей. Я догадывалась об этом по выражению его глаз. «Ганьон», — заявил он утвердительно. Я кивнула. «Мы нашли тело 23-летней Изабеллы Ганьон». «Попрошу Корнера проверить стоматологические данные этой женщины», — сказал Клодель. Я опять кивнула. Создавалось впечатление, будто ему приходится вытягивать из меня эти кивки. «Причина смерти?» — спросил он. «Пока не ясна», — ответила я. «После просмотра рентгеновских снимков появится больше информации. Или я замечу что-нибудь на костях, когда их очистят». Он ушел, даже не сказав «до свидания». «Вообще-то я на это и не рассчитывала». Уход к ладели улучшил настроение нам обоим. Я стянула с рук перчатки, бросила их в ящик для отходов, заглянула к Даниэлю, сказала ему, что на сегодня работу в этом кабинете закончила и попросила сделать снимки всего тела и черепа, виды АП и виды сбоку. Поднявшись наверх, заглянула в гистологическую лабораторию, сообщила главному специалисту, что останки готовы к кипячению, и попросила отнестись к этому делу с особой ответственностью, напомнив, что тело было найдено расчлененным. Вообще-то Дэнни в предупреждении не нуждался. Он всегда прекрасно знает, что от него требуется. А я не сомневалась, что через два дня получу скелет чистым и невредимым. Оставшееся время в этот день я работала со склеенным черепом. Несмотря на то, что его пришлось воссоздать из отдельных фрагментов, я нашла достаточно фактов, подтверждающих принадлежность черепа К конкретному человеку, человеку, которому уже никогда в жизни не перевозить цистерны с пропаном. Когда я вернулась домой, мной вновь овладело предчувствие чего-то неприятного то же, что и вчера во враге. Целый день я старательно гнала его от себя, сначала концентрируя все внимание на установлении личности жертвы, потом на работе с черепом водителя. Во время ланча в парке я с увлечением наблюдала за голубями клевавшими корм. Серый явно считался у них лидером. Тот, что с коричневыми пятнышками, тоже пользовался уважением. А черноногого никто ни во что не ставил. Теперь можно расслабиться, поразмыслить обо всем, попереживать. Тревогу я ощутила в тот момент, когда завела в гараж машину и выключила радио. Музыка стихла, а волнение разгорелось. — Нет, — скомандовал я себе, — этим займешься позднее, после ужина. Гудок сигнализации, раздавшийся, как только я вошла в квартиру, подействовал успокаивающе. Я оставила портфель в прихожей, опять вышла из дому и направилась в ливанский ресторан, расположенный буквально за углом, намереваясь прикупить к ужину куриный шашлык, шиштаук и шаверму. Вот почему мне нравится жить в центре. В пределах одного кондоминимума можно попробовать лакомства из разных уголков света. Мой вес от этих вкусностей, конечно, не убавляется. Ожидая свой заказ, я изучала меню. Киби, табуле. Да здравствует современный мир, мир коммуникаций, думала я, читая названия ливанских блюд на французском. На полке слева от кассового аппарата красовались бутылки с красным вином. В тысячный раз взглянув на них, я вновь почувствовала жажду. Представились характерный вкус, запах, ощущение вина на языке. Я вспомнила, как, попадая в желудок, винное тепло начинает распространяться по телу. как, прокладывая себе дорогу во всех направлениях, оно дарит тебе иллюзию невиданного самообладания, энергии, непобедимости. Конечно, сегодня я могу доставить себе подобное удовольствие, подумала я. Конечно, могу. Но кого я обману, получив ложную пулю непробиваемость. И что будет потом? Завтра, например, когда я опять захочу винных иллюзий? Удовольствие будет коротким, а цена непомерной. Вот уже шесть лет, как я не брала в рот спиртного. Получив заказ, я расплатилась, вернулась домой и вместе с Верди приступила к ужину, усевшись перед телевизором. Транслировали бейсбольный матч. Верди наелся и заснул у меня на коленях, свернувшись клубком и тихо мурлыча. «Монреаль Экспос» проиграл Кабзу. Об убийстве в последовавшем выпуске новостей не сказали ни слова. И правильно сделали. Я приняла долгую горячую ванну и в 10.30 легла в кровать. В темноте, в одиночестве подавлять навязчивые мысли уже не представлялось возможным. Подобно разъяренному пчелиному рою они впивались в мое сознание, требуя должного внимания. Вдруг я вспомнила о другом убийстве, о другой молодой женщине, доставленной в морг по частям. Я думала о ней, а душу переполняли чувства, которые я испытывала тогда. Шанталь Тротье, возраст 16 лет. Избитая, задушенная, обезглавленная, расчлененная. Менее года назад ее нашли голой и тоже упакованной в полиэтиленовые пакеты для мусора. Так хотелось завершить этот день, но мозг отказывался выключаться. Я долго лежала, глядя в потолок. В голове навязчиво звучала единственная фраза. Эта же фраза преследовала меня весь уикенд. «Серийный убийца».